Междуглавье, восьмое. Было дождливо. Несмотря на позднюю весну, дул холодный ветер северо-востока со стороны озера, и погода в целом стояла мерзкая. Агент национальной безопасности Нил Джонс сидел в своем «Шевроле Эквинокс», слушал Джонни Кэша и смотрел на ресторан, где ужинал Паркер. Откровенно говоря, он ненавидел делать это, но его попросила Коллинс. «Поверь, Нил, это важнее всего, что ты когда-либо делал», сказала Джоанна тогда за чашкой кофе в «Бургер Кинг». «Никаких деталей, никакой информации о том, почему Паркер так важен. Просто просьба следить за ним всякий раз, как тот ужинает в ресторане». С того места, где стояла машина, был виден столик с расплачивающимся Ричардом. «К нему могут приходить важные люди, и если ты кого-то заметишь, обязательно сделай снимок и свяжись со мной». Никто не пришел к нему сегодня. Никто не приходил к нему ни разу за то время, пока он дежурил в ущерб своему личному времени. Нил Джонс ненавидел это, и его бесило колец Паркер поднялся и проследовал к выходу. Как всегда, он сейчас сядет в такси и уедет, и Джонс сможет отправиться к друзьям в бар, смотреть матч. Надо уже позвонить Джоанне и потребовать больше информации. Сколько можно торчать тут, как дурак? «Ага». Вот он выходит. Достает зонт, значит, машина далеко, черт. Нафига ты выперся на улицу под дождь, Паркер? Почему держишь зонт и не раскрываешь, мокнешь? Что за дурень? И что за дурень ты, Нил, раз сидишь в машине вместо бара с друзьями и гадаешь о мотивах глупых поступков главы Эванс Фарма-Сьютиклс? Она любит тебя, Большая река больше, чем меня, — ритмично напевал Джонни Кэш а Паркер стоял и из струи дождя стекали по его волосам, лицу и костюму. Почему-то вид явно глубоко несчастного человека неожиданно гармонировал с настроением, созданным песней. Где же его такси, черт возьми? Прошло минут пять, и Паркер, словно очнувшись, раскрыл, наконец, зонт, хотя уже промок насквозь. Он достал из кармана пиджака телефон и стал что-то в нем искать с недовольным выражением лица. Так, судя по всему, такси опаздывает. «Стоп! Вот автомобиль. К нему?» «Нет», — промчался мимо, обдав Паркера водой из лужи. Тот даже не отреагировал. В зеркале мелькнули шашечки. «Может, хотя бы эта машина за ним?» Такси притормозило перед рестораном. Паркер открыл дверь и влез на заднее сиденье начав что-то говорить таксисту, а тот лишь улыбался в ответ и, кажется, извинялся. Странно, даже никак не отреагировал насевшего к нему в салон мокрого мужчину. В обычной ситуации таксист сам бы начал шуметь на пассажира, а может, даже высадил бы его. Никто не хочет, чтобы сиденье промокло, как потом возить других клиентов. Но этот не жаловался, лишь улыбался, а потом тронулся. «Что ж, Нил, ты свободен». Только что-то зацепило краешек его внимания, и Джонс начал судорожно пытаться осознать, что именно. «Ну да, водитель не кричал на мокрого пассажира. Стоп!» Таксист сам был мокрым. Это было видно, только вот почему деталь кажется важной. Потому что водитель только что бродил где-то под дождем. А почему? У него же был заказ. То есть машина где-то стояла в то время, как Паркер ждал ее, а водитель торчал на улице. Чушь какая-то. Нил посмотрел в сторону удаляющегося такси и чертыхнулся. На автомобиле сзади виднелась свежая вмятина, словно от аварии, и не было номера. «Никому не дают работать в такси сразу после аварии». Поддав газу и вырулив на дорогу, Нил последовал за машиной с Ричардом Паркером. «Прощай, бар, извини, пивко, не обижайтесь, друзья». Здесь что-то нечисто, не зря же Коллинс так переживала из-за этого человека. Читье подсказывало Джонсу, что все неспроста. Мокнущий клиент, мокрый таксист, задержавшаяся и побывавшая недавно в аварии машина. Он рулил, соблюдая дистанцию, пока все оставалось в норме. Машина следовала на север, в сторону дома Паркера. Может, он зря беспокоится? В конце концов, его же не просили провожать Ричарда до дома. «И правда, Нил, фигней страдаешь. Хватит уже, разворачивайся и...» Автомобиль резко, проскочив на красный свет, свернул налево, на запад, набирая скорость. «Вот оно! Чуть ее не подвело!» Вдавив педали, мысленно помолившись, Нил рванул за Паркером, увернувшись на перекрестке от другого такси, разминувшись с ним на пару футов. Даже успел разглядеть в стекле ошарашенные глаза водителя-мексиканца. «Извини ему, Чачо!» Он мчал вслед за резво удирающим, перестраивающимся из ряда в ряд такси. Может, Паркер почуял слежку и пытается оторваться? Тем более нужно преследовать. Бежит, значит, есть причина скрываться от властей. Такси свернуло на юг. Не пора ли вызвать подкрепление? А что им скажешь, Нил? Парни, тут какой-то чувак, за которым я слежу по личной инициативе куда-то спешит. Да такую чушь даже про себя произносить смешно. Придется самому. Он сосредоточился и включил спортивный режим. Однако только опыт позволял ему не потерять машину с Ричардом из вида. Джонни Кэш пел про то, как он попал в огненное кольцо страсти, И Нил чувствовал, что падает вместе с ним, только его страстью стала погоня. Минут двадцать они петляли по городу, а затем выскочили в промышленную зону, где он испугался, что потерял цель. Тут слева мелькнул блеск огней машины. «Такси где-то там, со складом?» «Куда приехал Паркер?» «Или куда его привезли?» Джонс рванул в ту же сторону уже по пустой улице и ворвался в тупик. Ворвался лишь за тем, чтобы увидеть в свете фар, как таксист держит за горло Паркера, выскочившего из машины, и вонзает ему нож в сердце. «Черт! Коллинз, прости!» Добрую половину ночи он лично допрашивал Луиса Гриффина, безработного, который зарезал главу крупнейшей в США фармацевтической компании. Зарезал, по его словам, «ради бумажника». Тот не был таксистом, по его словам, он просто увидел машину в момент аварии. Настоящий таксист разбирался с водителем, въехавшего в него «Опеля», повернувшись спиной к двери. Так что преступник просто сел в машину и рванул. А потом получил заказ и решил обуть лоха. Но тот стал сопротивляться, позвонил в полицию, пришлось увести его сюда и прирезать. История стройная, логичная, но то, насколько спокойно ее рассказывал Гриффин, говорил о том, что все это чушь. Если Паркер был так важен, как говорила Джоанна, то это явно спланированное убийство. Среди ночи полиция стала намекать, что ему тут нечего делать, и они дальше сами. Сержант Миленский даже удивился, что большие шишки интересуются гопстопом обычным вооруженным ограблением с убийством. Сказал, что звонили даже из приемной генерала ЦРУ и тоже спрашивали. «Что за бред? Генерал ЦРУ? А президент США или папа римский ему не звонили?» С тяжелым сердцем Нил вышел из участка. На востоке светлело, дождь кончился, и он пошел к своей машине. Зазвонил телефон Коллинз. Что ж, видимо, уже знает. «Джоанна, привет!» «Нил, не разбудила?» «Нет, вот всю ночь провел в полиции». Паркера убили джоана «Я знаю», — сказала она, и в ее голосе чувствовалась боль, какая бывает, когда теряешь близкого. «Кем он был для тебя лично, Коллинз?» «Я взял убийцу, таксист, который не был таксистом. Направил пушку через пару секунд после того, как Паркер отдал Богу душу. Не успел. Почуял неладное, следовал за ним, но не справился. Извини, Джоанна». Та молчала секунд десять, и Нил даже подумал, что связь оборвалась. Он уже торчал около машины и думал, что так и не знает, кто вчера победил. «Не извиняйся, и ты сделал все правильно. Хорошо, что убийца пойман. Ладно, давай увидимся», — произнесла девушка максимально по-деловому, но в голосе сквозила тоска. «Подожди, Джоанна», — резко крикнул Нил, пока она не положила трубку. Ты хоть сейчас можешь мне сказать, почему он был так важен?» «Уже не имеет значения, Нил». «Не уверен. Вокруг этого убийства излишняя суматоха. Такого не бывает, когда уже не имеет значения. Сержант, который ведет дело, рассказал, что какого-то лешего звонили с вопросами от генерала ЦРУ. Но ты же понимаешь, что генералы...» «От какого генерала?» – перебил его коллинс Она явно оказалась взбудораженной информацией. «От какого? Блин, ну я не знаю». «Позвони в сорок седьмой участок, спроси Миленский». Он сказал, что там интересовались в связи с каким-то делом, пытались понять, убийца политический или нет. Мол, какая основная версия причины убийства?» «Черт, Коллинз, подожди, вон Миленский курить вышел». «Сержант!» Отодвинув руку с телефоном в сторону, крикнул он стоящему метрах в ста офицеру. «А как генерала твоего зовут?» «Ну, от которого спрашивали, по Паркеру». э Харрис вроде, агент», — крикнул в ответ Миленский. «А что?» «Джоана», — Нил снова поднес телефон к уху. «Он говорит, что генерала вроде зовут Харрис. Это важно». «Твою ж мать!» «Джонс, это очень важно. Спасибо». Коллинс бросила трубку. «Ладно, потом объяснит. Уж он-то проследит, чтобы его услуга не осталась без ответа». «Что такое происходит-то, а?» Нил сел в машину, махнул на прощание сержанту и отправился спать. «Как ни крути, завтра рабочий день». Джонни Кэш пел «Плач, плач, плач», и перед глазами Джон состоял, орошаемый струями воды, все еще живой Паркер, с полным боли выражением лица, а рядом почему-то с грустной улыбкой стояла Коллинз, держа над ним так и нераскрытый зонтик.